Часть третья. Глава первая. Затишье. Две недели после этого разговора не происходило ровным счетом ничего. Агер и Фетриш дали мне понять, что работа по планам Егерса продолжает вестись. Но в связи с тем... что основное внимание Фардхараса и градоправителей сосредоточено на мне, приходилось бездействовать, чтобы не вызвать подозрений. В течение этих двух недель я ожидал, что градоправители снова вызовут меня для того, чтобы предложить вливание моих сил в какую-то сферу, однако такого предложения не последовало. Не исключено, что и по той причине, что получи меня кто-то из трех, двое других, запросто могут объединиться и выкинуть его из Совета Управления. Так что градоначальникам, стиснув зубы, в очередной раз пришлось договариваться. Для меня это вылилось точно такую же рутину, которой я занимался в Кастильве. Когда первый из отправленных караванов вернулся обратно, его не стали посылать в другой город. Вместо этого четыре бака доставили в разные части города, и, собственно, моей задачей было наполнять эти четыре бака каждый день. Интереса ради, я сверил местонахождение этих баков с картой. И удивительным образом все они оказались равно удалены от основного источника воды короска, который по-прежнему не давал мне покоя. Мои сыпины которым я своим поведением не доставлял новых проблем, все больше проникались ко мне симпатией. И меня так и подмывало попросить их сходить к источнику воды. Меня все больше жгла уверенность, что если я увижу его недра, то значительно продвинусь в понимании того, что здесь на самом деле происходит. Но... Данное Агеру слово вынуждало бездействовать. Не меньше раздражения поначалу вызывали и местные жители. Даже на самых первых порах, когда я только появился в Короско, в их жизни, их поведении, их разговорах, чувствовалось облегчение от того, что живут они именно здесь, где ты гарантированно мог получать хотя бы минимальный поек воды каждые сутки. Их совершенно не волновало, что в других городах сородичи для выживания вынуждены пахать до кровавых чертиков в глазах и получать за это трижды переработанную мочу, которую они почти полностью отдавали своим детям. Но постепенно меня это перестало волновать. В чем, в конце концов, их вина? Они сами выживают как могут, у них жизнь тоже не сахар. В конце концов, твоя ответственность зависит от твоих возможностей. Если получаемой воды им с трудом хватает для того, чтобы покрыть свои потребности, им ли горевать, что воды не хватает где-то еще? Хотя, у меня до сих пор волосы на голове вставали дыбом, когда я в первый раз посетил заводы по переработке в Кастильве. Тамошние рабочие, их даже язык не поворачивался назвать живыми. Ясно было только одно. Они каким-то неимоверным чудом запретили себе умирать и, вопреки всему, каждый день заставляли себя существовать. Стоило отдать Егерсу должное. Он прекрасно знал, за какие крючки подцепить мои эмоции, чтобы я полностью и всецело был на его стороне. И если бы на моем пути не возникли учебник истории и приют Вимрана, вполне возможно, что даже сейчас... Хотя это навряд ли. Во мне все больше крепла уверенность, что и учебник, и приют на моем пути возникли не случайно. Когда я выучился читать, разве... И Игрес не мог не приказать Анаму убрать подальше всю опасную литературу. Когда я, психуя, бегал по Кастильве, разве трудно было гвардейцам направить меня подальше от приюта Вимрада, просто несколько раз в нужный момент показавшись на глаза? Хотя в этот момент за мной следил Агер, у которого тогда были на меня свои планы, так что уж он наверняка устроил все так, чтобы я обязательно попал туда, куда надо. И Анаму. Если уж он хранит у сердца кинжал порядка, значит, в нем тоже течет кровь Вимрана. И уверен, он более чем не случайно забыл убрать книгу по истории подальше от моих глаз». От этих мыслей снова стало грустно. Вокруг меня постоянно велась колоссальная работа, ради которой каждый выкладывался на все 200%. И я даже не догадываюсь о львиной доле этой работы. А сейчас, когда догадываюсь, вынужден делать вид что ничего не происходит признаться у меня порой мелькали мысли что мои силы в этом мире должны были дать мне настоящий королевский статус ведь у меня драгоценная вода всегда с собой и столько сколько нужно я щелкнул пальцами и мне принесли то что я захочу ирония же заключалась в том что у меня действительно было королевское положение вот только подобно королю Я вынужден был безмятежно бездействовать, показывая, что все хорошо и волноваться не о чем. Из-за железной маской не должен дрогнуть ни один мускул, хотя и мое положение, и положение нашего дела зависит от того, смогут ли верные союзники выполнить свою работу. И если ты дрогнешь хотя бы на мгновение, им всем придет конец. Спустя еще неделю прибыл второй караван, который мы тотчас наполнили и отправили в следующий по списку город, При этом в сопровождение отправилась команда первого расформированного каравана, чтобы защитники текущего могли отдохнуть. Идею, кстати, подал я, и все, хоть и не без споров и уговоров, радостно ее приняли. Хотя, казалось бы, о чем тут спорить? Напротив, если измученным путешествием по пустыне охранникам предлагают отдых, какой смысл отказываться? Но повод был. Все караванщики, которые возвращались, буквально светились воодушевлением. Что и неудивительно, жители городов, получившие свою порцию воды намного раньше положенного срока, должны были в ноги им кланяться от переполняющей благодарности. Неудивительно, что хоть до драки и не дошло, но споров за право отправляться с следующим караваном было достаточно. В такие моменты, без сомнения, быть власти очень приятно. Когда же мы отправили караван, и я вернулся в свой гостевой дом для отдыха, передо мной внезапно возник огненный дух, охранявший поместье. «Госпожа Филика, супруга моего хозяина, приглашает вас сегодня разделить с ней и ее дочерью ужин». Для меня это стало полной неожиданностью. Я даже не знал, что у в принципе были жена и дочь. Впрочем, с другой стороны, для чего бы еще фортхарас привязывал к своему поместью огненного духа? Что здесь еще было охранять? Никакие сокровища здесь практически ничего не стоили. Главными ценностями были еда и вода». Ну и семья, если она, конечно, была. И хотя, конечно, подобное было явным знаком того, что Фартхарас мне начинает больше доверять, сомневаюсь, что подобное никак с ним не согласовывалось. Все же, стоило быть осторожнее. Не исключено, что расчет был на то, что двум женщинам я могу сказать нечто большее, чего никогда бы не сказал ни Фардхарасу, ни градоначальникам. С другой стороны, и они могли бы рассказать мне такое, чего не рассказал бы никто из правителей. В любом случае, дело того стоило. «Очень хорошо, я принимаю это приглашение», — кивнул я духу. «Веди». На само поместье я до этого как-то не особо обращал внимание, ибо оно меня совершенно не интересовало. Теперь же, оказавшись в непосредственной близости, появилась возможность увидеть любопытные детали. Само поместье выглядело, если не новым, то уж как минимум ухоженным. Стены гладкие, ровные, Нигде ни трещинки, да и белый камень для таких климатических условий выбран удачно. Это явно говорило о том, что Фардхарас нет-нет, да и пользуется возможностями градоначальника для того, чтобы поддерживать свой дом в порядке. Это не егерас, который при необходимости может жить в казарме стражников. Хотя, с другой стороны, будь у егераса семья, не факт, что он не обеспечил бы их таким же жильем. Так что справедливости ради все-таки не показатель. «Тебе туда!» — коротко указал на парадную дверь огненный дух, мгновенно испаряясь в воздухе. Вероятно, он имел приказ не приближаться к самому дому без крайней нужды, потому что в силу своей природы ему проще простого испортить что-нибудь. Едва я подошел, как парадная дверь открылась, и передо мной предстала девушка Рана, рыжего цвета, с желтыми волосами, облаченная в передних синего с белым цвета. Мои глаза, уже уставшие болеть от чудовищных цветовых сочетаний, которые встречались в этом мире, стоически восприняли увиденное. «Прошу за мной, господин демен с поклоном сказала служанка, закрывая за мной дверь и указывая дорогу. В самом поместье было достаточно прохладно, стоит отметить, хотя после прикосновения к кинжалу порядка здешняя жара перестала быть для меня смертельной. Все же находиться в прохладном помещении было однозначно приятнее. Мы прошли мимо лестницы, ведущей на второй этаж. Ожидаемо смысла устраивать столовую далеко от кухни и от первого этажа было мало. Коридор такой же пустой, как и парадный зал. И вот нужное помещение, где меня уже ждали, и накрытый стол, и две хозяйки за ним. «Если вам будет что-то нужно, я всегда к вашим услугам», тихо сказала служанка, с легким поклоном удаляясь за дверь. Я же направился к месту, на которое мне указала одна из хозяек. Вообще, стоило признать, что снаружи поместья выглядело куда менее богато, чем внутри. Ни статуй, ни ваз, ни картин, ни ковров не было совершенно ничего. Только самой столовой все же висели две картины, да в углу стоял небольшой кувшин. Женщины тоже были одеты весьма просто. Та, что постарше, была темно-розового, даже какого-то ядовитого цвета. Ее дочь все же больше в сторону красного, может быть, алого цвета. На обеих были серые, с белым платье, неприметные, но, вне всякого сомнения, очень удобные. «Добро пожаловать, Демен, кивнула мне старшая хозяйка. «Мы давно хотели с тобой познакомиться. Меня зовут Филика. Это моя дочь Шаала. Прошу, чувствуй себя как дома». Заняв место за столом, я со слабым любопытством осмотрел его содержимое. По правде говоря, из-за постоянной жары аппетит у меня был слабый, Я уже с трудом мог различать вкус той или иной еды, но под настойчивым взглядом женщин послушно принялся наполнять тарелку. Мясо, какие-то соусы, что-то похожее на жареный хлеб, ну и свежие фрукты, разумеется. «Партхарас намного говорил о тебе», — сказала Филика, когда с первой порцией еды было покончено. Он сам себе не поверил, когда понял, что именно за чудо оказалось в нашем мире. «Значит, для вас не новость, что есть из другого мира?» — уточнил я. «Да». Шала впервые заговорила, и голос ее оказался куда приятнее, чем у матери. «Мы в том числе и поэтому пригласили тебя сюда. Расскажи нам про свой мир, Дэмиан. Расскажи, как живут там, где всем хватает воды, чтобы напиться, где за воду не рвут друг другу глотки. Такое место должно быть настоящей землей обетованной». Я с удивлением посмотрел на женщин. Впервые за все время пребывания в этом мире я услышал такой отголосок религиозной речи, и с удивлением понял, что действительно совсем ничего не зная религии этого мира, если Вруархия таковая когда-нибудь была. Впрочем, если и была, то после вторжения захватчиков и коллапсов имрана она быстро потеряла актуальность. Впрочем, не было ни одной причины отказывать им в этой просьбе. Если бы они расспрашивали о моей жизни в Руархе, тогда да, следовало бы проявить осторожность. «Но авиал? Кому будет плохо от того, что я сам вспомню и другим расскажу о том, как там жилось?» Я даже не отказал себе в удовольствии рассказать о своих приключениях полностью, правда, умолчав тот факт, что на самом деле я родом даже не из авиала, а вполне себе с земли, иначе пришлось бы ну, слишком много объяснять. По моему рассказу выходило, что я однажды открыл в себе способности всеведения, а какое-то время спустя... меня нашли особые агенты Королевского Совета, которые сопроводили в храм. И во время этого рассказа я с удивлением для себя обнаружил, как тяжело, оказывается, врать. Ну, то есть, взяв за допущение, что я родом из Авиала, постоянно приходилось держать это в уме. И мало того, что любой коренной житель Авиала сразу бы меня раскусил, учитывая, как мало деталей о бытии этого мира я помню, так еще и возникал вопрос моей собственной мотивации, будь все именно так. Это охотников за головами из другого мира, моя интуиция могла и не учесть. Происходя все в пределах одного мира, я бы запросто удрал и спрятался так, что меня бы не нашел никто. А даже если бы и нашли, то вряд ли сумели бы убедить добровольно войти в храм. Впрочем, стоило отдать должное. Вогнер, при всей своей отстраненности, был чертовски хорошим манипулятором. Уверен, и в этом случае он бы что-нибудь придумал. В итоге из истории мне пришлось опустить самое начало, а также случившееся в храме. По моим словам, меня нашли и три месяца приводили в чувство, после чего я благополучно очнулся и получил новое задание. После этого мне пришлось еще и выдумывать, откуда на самом деле взялась Мария. Нет, лгать просто решительно, невыносимо. Если ты лжешь, то вынужден рано или поздно считать собственную ложь за правду, потому что постоянно лгать, значит удерживать в мозгу реальность, которую ты создаешь, и реальность, которая существует на самом деле. В таком случае ты или от чего-то отказываешься, или сходишь с ума. К счастью, неискушенные интересными историями хозяйки внимательно меня слушали, деликатно не замечая неуклюжие обходы острых углов. Также мне дополнительно пришлось опустить свои беседы с божествами Авиала и причиной причиной того, что я оказался здесь. Как и всем прочим, Филике и Шале я объяснил свое появление здесь случайностью, что частично было правдой. Специально я не выбирал это место, чтобы отбывать наказание за самоубийство. «Какая занимательная история!» восхищенно выдохнула Шаала, когда я, наконец, закончил и принесся за вторую порцию еды. «У вас была такая интересная и насыщенная жизнь, Даймен. От вас всегда так много зависело, и вы всегда так старались, чтобы довести дело до конца. Это достойно восхищения!» А может, может ли быть так, что и в наш мир вы попали не случайно, что ваш приход знаменует и избавление для нас? Я вижу в этом только одну роль. Роль того, кто постоянно, день за днем, месяц за месяцем, а квота за квотой будет давать вам воду, пожалуй, и плечами. Для меня это означает лишь то, что я больше никогда не вернусь к своим близким, к своей любимой. Перспектива не самая привлекательная, сами понимаете. Но даже если это так... Осторожно проговорила Филика. Все равно, только представьте, вы тот, кто может единомоментно дать столько воды, сколько нужно, и там, где это нужно. И сколько рано будет вам благодарна. Вас все будут готовы носить на руках, даже если путь обратно закрыт навсегда, неужели возможность помочь стольким обездоленным для вас не стоит? Нет, не стоит. Я позволил себе слабую улыбку. Мне известно о коллапсе вимбрана. и очень-очень много сверх того, что было дозволено изобразить в историческом музее. Так что, если вы думаете, что мне жаль Генрана, Шинрана и Янрана, нет, совершенно не жаль». «Я думаю, что во всякой истории есть тёмные пятна, которые не хотелось бы вспоминать», — заметила Шала. «Кроме того, виновники этого коллапса уже несколько поколений как мертвы. Так неужели ради тех, кто страдает сейчас...» «Уважаемые, достаточно», — тихо, но твёрдо ответил я. Я, конечно, молод, но не наивен. По крайней мере, уже намного меньше, чем был когда-то. Благодарность от бедных и обездоленных будет длиться самая большая квоту. Спустя еще одну квоту, от нее не останется ничего, потому что всем всегда будет мало. Так устроены разумные существа и в Авиале, и в Руархе. Еще через аквоту меня начнут погонять палкой, а спустя еще пару аквот запрут в какой-нибудь подземелье и начнут выжимать воду силой. Реакция на эти слова была совершенно неожиданная. Филика, как раз в этот момент, откусившая значительное количество мякоти плода, чуть не подавилась, но сделала могучее глотательное движение и справилась. Шала же, прихлебывающая напиток, закашлялась, поперхнувшись. «Дэмиан, если вы уже закончили с едой, — мягко сказала старшая хозяйка, поднимаясь и приглашая меня следовать за собой, — давайте продолжим нашу беседу в более приятном месте».